Финский залив, 2 августа 2012 Мотор небольшой надувной лодки работал беззвучно, даже не чувствовались монотонные вибрации, к ним пассажиры привыкли в первые же минуты плавания. Обычно звездное небо закрывали тяжелые облака, ветер гнал их куда-то на запад и з р е д к а н и звергаясь с в ы ш е н ы чтобы бросить горсть соленых брызг кому-нибудь в лицо. Закормон неспешно растворялась во мраке. Золотистое сияние далекого берега, шум машин давно п о т о н у л в м е р н о м шелесте волн. Легкие путешественник о с в о д и л о от я д р е н о г о морского воздуха. Остро чувствовался запах к л а с т е р и у м м о н и л и ф е р у м ярко-зеленых прудовых водорослей, генетически усовершенствованных и распространенных в морской воде после взрыва на Ленинградской АЭС. Водоросли поглощали стронций и другие радиоактивные элементы. Холодные волны Финского залива выплескивались из темноты и перекатывались через низкий борт, от чего в лодке становилось еще холодней. Людмила куталась в воротник дуто зимней куртки, по случаю п р и к у п л е н н в порту, и выглядела ж а л к о Однако смелая девушка держалась и изредка поблескивала разгневанными глазами. Видишь, я терплю. Роман совсем не горел желанием брать Батурину с собой в опасное путешествие, но все же взял. Всяко лучше, чем оставлять ее в чужом городе одну. На судно ты не поднимешься, в который раз повторял он, закрепляя сказанное ударом кулака по к о л е н у Поднимусь? Нет, ты останешься в лодке. Я пойду с вами. Нет, не пойдешь. А вот пойду. Что, если кто-нибудь обнаружит ваш челнок, а в нем меня? Роман скрипнул зубами и п е р е ч и т ь не стал. Сыграла та же карта, которая не позволила Людмиле остаться в порту. Юрик говорит, отозвался Иван Петрович, что всегда защитит прелестную девушку, а он всегда любил молдаванок. Я не молдаванка, буркнула Людмила, продолжая б у р а в и т ь взглядом Романа. Он тебя и не любит, хмыкнул Сахан. Просто сказал, что защитит. А сейчас рассказывать о своих похождениях молдаванских виноградниках в тридцать седьмом. Глядел старик на нос надувного челна. Скамейка там, конечно же, пустовало. Рекомендую сидеть тихо, напомнил о себе Вадик. Мы приближаемся. Фу, пошляк! Хрипло крякнул Иван Петрович. Ты чапальцем в пустое место. Чего? Не понял начальник охраны погибшего олигарха. Что это такого сказал? Ты ничего! Отмахнулся Сахан. Тут Юрик мне об одной даме рассказывает. Такая сисяс. Он бросил мимолетный взгляд на улыбающуюся Людмилу и умолк, отвернувшись. п о х а б н и к а вашего в разведку пошлем, шепнул Абатури на деду. Впереди меня пойдет. Никуда ты не пойдешь, громко прошипел Роман. Тебя убьют в п е р в ы е же с е к у н д ы сражения. А ты мне оружие дай. Людмила стремительным движением прижалась к нему и обмякла. Дай пистолет. Не глупая идея, кстати, заметил Вадим. Любое оружие в нашей маленькой команде на вес золота. Ты стрелять-то умеешь. спросил Ветров у девушки, м ы с л е н н о чертыхаясь, не подумал ведь раньше, хотя имел тысячу шансов научить Людмилу, а вот умею вызывающе произнесла Батурина. В каждом фильме видела, только и з н а й что нажимать на курок, да затвор перещелкивать. н е курок, дуреха, кркнул а дед ехидно блеснув глазами. Курок спускают, а нажимает на крючок или спусковую скобу, понятно? Да пистолет. в о с к а я с к р о м а н у попросил а л ю д м и л а и покажи, как им пользоваться. Ветров и з л е к из под куртки запасной пистолет и протянул его девушке. Когда оружие оказалось маленькой ладошки, внезапное воспоминание так стиснуло горло Романа, что он е д в а не закашлялся. Ему вспомнилось обнаженная Людмила, глядящая на него стеклянными глазами и напряженный тонкий пальчик на крючке. Батурина заметила колебание возлюбленного и все поняла. она обняла Ветрова за шею и з а ш е п т а л а «Никогда, никогда больше слышишь. Я ведь спала, не знала, что это ты. Извини меня, дуру такую. Извини. Никогда в жизни я не смогла бы тебя убить». Роман глубоко вздохнул. Слова девушки его не успокоили, но дали понять, что в душе Людмилы пылает огонь любви. Раз любит, пускай стреляет. Даст Бог, не выстрелит, когда не надо. Ветров хмыкнул с в о и м мыслям и приобнял любимую. Вот так обнимаясь, они и подплыли к снежной буре. Невзрачному п о т р е п а н н о м у кораблику рыболову вблизи казавшемуся довольно большим по сравнению с их лодкой. Все затихли, когда Вадим развернул челнок и поплыл левее кормы рыболова, чтобы не в о й т и в его кильваторный след. Шли они между снежной бурей и берегом, потому невольный наблюдатель с палубы корабля вряд ли заметил бы ж м у щ у ю с я к волнам лодочку. а вот вблизи бортов пришлось заглушить мотор и н а л и ч ь на весло миновать самый опасный участок, освещенный скудными овалами габаритных огней. Когда же прижались к ржавелому местам и б о р т у стало полегче. Лодку то и дело п р и п о д н и м а л а на вздыбленной волне, поэтому закинуть кошку удалось лишь с четвертого раза. Будем надеяться, что нас не ждут наверху с хлебом до да с о л ь ю или даже хуже с членом и автоматом. сохраняя каменное лицо, грубо пошутил Вадим. Он полез первым. На Нило н о в о м канате навязали толстых узлов. к а р а б к а т ь с я было удобно. Впрочем, девушка и старик вряд ли забрались бы по р а с к а ч и в а ю щ е й с я веревке. Для них предусмотрели лесенку. Оставалось лишь вытащить канат наверх до половины, а следом за ним поднять и нехитрое приспособление. Пока Ветров занимался подъемом Ивана Петровича и Людмилы, Вадим занял позицию на углу жилой пристройки и наблюдал за рубкой. Вопреки ожиданиям на корабле оказалось очень мало народа. За полчаса, пока с а х а н и Ветров проводили расцветку, они насчитали всего тринадцать человек. Наверняка еще несколько находились в каютах и рубке, но п о з д н и х гостей они не интересовали. Опасность представляла только вооруженная охрана. Автоматы и винтовки М16 американского производства имелись только у четверых моряков. Остальные оружие на виду не носили, хотя это и не значило, что они без огнестрела. Действовать решили, когда ветров прополз всю палубу и наметил главные точки. Ему, старику и Людмиле надлежало атаковать рубку. Вадим оставался внизу, прикрывал на всякий случай. п а л у боснежной бури по состоянию почти не отличалось от бортов дряхлого корабля, к о е где виднелись пученные от времени листы прогнившего металла, части поручней на носу не хватало, горели всего лишь шесть фонарей, в том числе три на носу, п р и с т р о й к и с т ы д л и в о прикрывались облезлой краской, некоторые окошки не до считывались стекол. Словом, обыкновенное рыбачье судно, коих во множестве можно найти на морях обеих полушарий планеты. Давай. кивнул старик, приседая на колено и передергивая затвор. Не отстрелянный патрон покатился по настилу палубы. Старая фронтовая привычка перезарядить перед боем, чтобы не к л и н и л о оружие. Ветров силой потянул за рычаг двери, сунув пройм р у к у с автоматом и сразу же начал стрелять. Отскочил, прижался к стене. Щель между створкой и металлическими откосами ударила очередь сахана. Старик, надо отметить, неплохо подготовился к захвату корабля. На деньги Вадима приобрел себе АДС, отличную российскую игрушку калибра пять сорок пять на тридцать девять, предназначенную для стрельбы как на открытом воздухе, так и под водой. Каждый боец маленькой армии также обзавелся глушителем, необходимой вещью для бесшумной войны. п р и к р ы т ы выстрелами Ивана Петровича ветер скользнул в сторону и высадил окно на правой от двери переборки. И д в а с т в о л с глушителем оказался в рубке, то час изрыгнул пламенный поток. Огня в ответ не последовало. Короткого взгляда сквозь разбитое окно хватило, чтобы понять: все мертвы. Моряки в рубке даже не успели ничего сделать. Их изрешетили с двух сторон. Пять трупов. Слабо шевелился лишь парень в тельняшке и черных штанах. Оставляя кровавый след, он пытался отползти от двери в глубину помещения, где на столе лежала М шестнадцать. Пуля остановила его, ударив в затылок. Не успел Роман выйти на крышу пристройки, как на палубе возникла стрельба. Двое прислужников отцов услышали звон разбиваемого стекла и пошли на звук. Впрочем, они не успели добраться даже до лестницы, на которую засели старик и девушка. Вадим заметил их первым и снял длинной очередью. Первый рыбак, т о т час упал, а другому повезло, прикрылся телом товарища. Раненный в живот и ногу, он все же нашел себе силы приподняться и выстрелить из т я ж е л о й М16. Вадим отпрыгнул за угол пристройки, спасаясь от пули. Стрелка убил р о м а н перегнулся через невысокий бортик и всадил свинец матросу прямо к о в макушку. На звуки выстрелов примчались еще несколько бойцов. Они рассеялись между кормой и широкими воротами трюма. Огненные вспышки полыхнули со всех сторон. Отходя за жилую пристройку. Вадим подстрелил одного, но замешкался и сам поймал пулю в бедро. Роман бросился ему на выручку, как и Сахан. Он находился намного выше моряков, потому и м е л значительное преимущество. Ночной прицел модифицированного АК мигом обнаруживал противника. Одному две пули в шею и грудь, другому целый в о р о х в спину. Еще один не сумел разобраться в происходящем и в ы с у н у л с я на освещенную фонарями палубу. его подстрелил Иван Петрович. Оставалось всего лишь парочка охранников, да еще несколько. Роман был уверен в этом. В трюме и каютах. Не дожидаясь, пока подчиненные отцов придут себя, он выбил дверь в пристройку, пустил по коридору длинную очередь и бросил гранату. Чего уж соблюдать тишину, если и так нашумели, с д о б р и в свежий морской воздух п р и т о р н ы м запахом оружейного пороха.